«Иисус. Моя радость. Вариации о вере». Не стоит ли за этим молчанием в годы страданий и скорбей глубокий духовный кризис? Как можно говорить о жанре самих музыкальных произведений, не касаясь личных чувств композитора? Дело в том, что некоторые современники Баха, хотя тоже писали церковную музыку, были, если не безразличны к вопросам религии, то по меньшей мере верили не столь истово. Например, Гендель или Тейлеман выражали свою веру по-разному. Необходимо дать кое-какие пояснения на сей счет, тем более, что многие наши современники, почитая творчество Кантера, почти ничего не знают об этой стороне дела. Некоторые видят в нем безусловного верующего, более приверженного к фидеизму, чем к обдуманной вере, к которой человек приходит сам. Примечание фидеизм от латинского «fides вера философское учение, утверждающее главенство веры над разумом и основывающееся на простом убеждении в истинах откровения. Существенной частью фидеизма является алогизм конец примечания. Другие считают его предтечей харизматических христиан XX века, благодаря некой пиетической чувствительности, рамки которой мы уже обозначили. Наконец, третьи видят в его несгибаемой позиции почти фанатизм. Прежде чем выделить некоторые основополагающие черты и рассмотреть самые спорные вопросы, в частности о предполагаемой связи с католическим миром, разрушим некоторые стереотипы. Первым делом обратимся к истории. В нашу эпоху, когда церковь отделена от светской жизни, религиозность почти всегда принадлежит к области частного, очень личного. Не так было во времена Баха, хотя, как мы уже видели, в германских княжествах довольно мирно сосуществовали три конфессии – лютеранство, кальвинизм и католицизм. Именно в этой обстановке хрупкого религиозного плюрализма постепенно утвердятся идеалы просветителей. Однако в Германии, в отличие от философских течений, которые получат развитие во Франции, это интеллектуальное направление окажется гораздо менее враждебным христианству в этом можно увидеть влияние протестантской среды которая двумя веками раньше уже способствовала первой эмансипации индивидуального сознания от власти церкви хотя споры о природе христианства велись в германии например вокруг христиана вольфа в галле хотя начиналась работа по составлению энциклопедий этот порыв не обязательно подразумевал противопоставление христианской вере примечание Христиан Вольф, 1679-1754, немецкий ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик, основоположник языка немецкой философии, представитель рационализма. Психологию делил на эмпирическую и рациональную. Одна рассматривает связь души с телом, вторая занимается только бессмертной душой. Считал соединение души с телом необъяснимым чудом, а все психические явления сводил к особым способностям души. Пиетисты обвиняли его в фатализме и безбожии, оправдании безнравственных поступков и тому подобное, что повлекло за собой его изгнание из Галли в 1723 году. И хотя Вольф затратил немало усилий, доказывая, что его рациональная теология и... Телеология вполне соответствует истинам откровения, а его философия далека от фатализма и атеизма, и служит прославлению божественной мудрости, тем не менее ее подчеркнутые рационализм и понимания Бога как разумного изобретателя всего сущего явно противоречили принципам традиционной религии, вере в чудеса и так далее. Конец примечания. В этом смысле и нам еще представится случай повторить это позже «бах» и «человек веры» и «человек разума», что с избытком подтверждается доброй частью его творчества. Никакой простодушной веры, никакого фидеизма. Композитор достаточно подкован в плане теологии, чтобы разумно относиться к вере. В матете «Иисус, моя радость» вера переживается как твердая основа, опора в период испытаний – В ней уверенность и покой, в ней нет ничего от наивных и примитивных верований. Кстати, хотя тема радости бесспорно присутствует в творчестве Кантера, она зачастую представлена целомудренно и загнана внутрь, как справедливо отмечает Ромен Ролан. Называя творчество Генделя или Захова искусством света и радости, он отмежевывает его от искусства Баха, которое, по его словам, сродни набожной отрешенности, сосредоточенности, погружается в глубины его мысли, следит за всеми их извивами и в тишине и одиночестве беседует со своим Богом. Но радость и уверенность в Боге не исключают некоего непостоянства. Да, многие портреты, бюсты и памятники изображают этакую фигуру, высеченную из гранита, образ непоколебимой веры. Слушая его прекрасную кантату «Только в тебе, Господи Иисусе Христе», написанную в Лейпциге в 1724 году, которая опять-таки подчеркивает веру в Создателя, можно понять, насколько для него самого вера не была чем-то само собой разумеющимся и нерушимым. После большого хора на основе гимна Губера в речитативе говорится о слабостях человека, но и о его ликовании, когда он чувствует себя спасенным. В следующей арии речь идет о неверных и боязливых шагах человека, медленно приближающегося к долгожданному царствию. Оркестр образно передает эту неустойчивость через синкопы и минорное звучание, подготовляя к приятию спасителя. В либретто, весьма вольно толкующем притчу о добром самаритянине, видно, что религиозности не чужды сомнения в вере. Еще один стереотип Бах – Бах-регорист, почти пуританин, но здесь далеко и в пространственном, и во временном смысле до Женевы, Кальвина или английских протестантов, которые создадут морализаторскую версию реформации. Хотя Бах и служил в Кетане князю-кальвинисту, приверженцу очень строгой церковной службы, его никогда не привлекало это течение в протестантизме. В Лейпциге власти следили за тем, чтобы предотвратить развитие своего рода криптокальвинизма, но Кантора это не касалось. У него никогда не было поползновений к морализаторству, ригоризму, противному его натуре. Он никогда не делал чрезмерного акцента на темах благодати или предназначения, а в качестве доказательства более экзистенциальных представлений Баха о человеческой любви, не страдающей от каких-либо комплексов, можно привести его многочисленное потомство». Сделав эти уточнения, надлежит посвятить несколько строк сильному влиянию Лютера на Баха. Нельзя удержаться, чтобы не сопоставить двух этих людей, хотя они и жили в разные эпохи. Альберт Швейцер зашел еще дальше, уподобив Баха Канту в плане упорядоченной и буржуазной жизни их обоих, открытости миру и счастливого гения, но, по сути, удачнее, Было бы поставить композитора рядом с реформатором. Иоганн, Себастьян, Бах и брат Мартин обладают множеством общих черт, несмотря на разделяющие их века. Тень Лютера следовала за Бахом с первого вздоха, начиная с приземистого силуэта замка Вартбург в церкви святого Георгия в Эйзенахе, где он был крещен и где проповедовал реформатор и вплоть до этой школы, бывшего монастыря доминиканцев, где оба были учениками. В библиотеке Баха, оставшейся после его смерти, большое место отводится произведениям Лютера, в частности, псалмам и застольным речам, и комментариям к ним. Еще одно издание его произведений он приобрел в Лейпциге, и мы помним, что в нескольких договорах о найме музыкант обещает соблюдать положение аугсбургской исповеди. Первая общая черта, помимо принадлежности к одной конфессии, вера обоих основывалась на преодолении внутреннего кризиса, на способности оправдать себя через дар Божьей благодати. У Лютера этот кризис выражен вполне определенно. В начале своего монашеского пути он был одержим собственными грехами, исповедовался, не находя покоя. Но как не подумать о том, что Бах тоже пережил подобный кризис в глубине души, в детские годы, когда один за другим ушли в мир иной его братья и сестры, мать, отец, родственники. Разве можно вообразить, что он прошел через эту череду испытаний с высочайшим безразличием? Хотя можно, вслед за Жилем Контагрелем, принять психологическое объяснение. Музыкант пытался восстановить свой мир, рухнувший после преждевременной смерти отца, пытаясь найти ему замену в лице Бокста Худе. Но его нужно дополнить и духовными мотивами – Здесь присутствует некая разделенная тоска, которую Лютер изживет, размышляя о послании святого Павла к римлянам, об иной манере быть христианином, а Бах сразу и целиком погрузившись в работу. По сути, музыка – его крестильная купель, обеспечившая его спасение. Иначе как объяснить спокойную уверенность гимнов, написанных Лютером, и видение смерти, как желанной надежды у Баха? Этот парадокс не прекращает нас удивлять – Может быть, что во время душевных кризисов, которые переживал Бах на протяжении всей своей жизни, смерть многих детей и первой жены, сложности профессионального характера, непонимание его творчества, Вера сыграла свою роль, чтобы он смог начать все сначала и двигаться вперед. Мы уже говорили о затянувшейся паузе, полном отсутствии музыкальных сочинений в 1735-1739 годах, периоде новых испытаний, борьба за префекта, яростная критика, несчастная судьба сына. Возможно, Бах прошел тогда через глубокий внутренний кризис и смог его преодолеть в последующее десятилетие. Десятилетие, которое увенчается искусством фуги и вдохновенным музыкальным приношением. Вторая схожая черта – неопровержимое утверждение воли, которое, хотя и сродни упрямству, никогда не является примитивным волюнтаризмом. Возражать, утверждать свои убеждение, говорит, как велить совесть, так выступал Лютер на вормском сейме и перед императором Карлом V. Также вел себя Бах – когда отстаивал свои принципы, но в особенности, когда сражался за свое искусство, за регулярную церковную музыку с князьями и магистратами. И тот, и другой были готовы идти до конца, что внушает восхищение, а их спокойная решимость вызвала настоящую революцию в религии и искусстве. Брат Мартин потряс христианский мир своими тезисами, а иоган Себастьян поражал прихожан своей неслыханной игрой на органе. Это утверждение воли приводит к непростым отношениям с властями, кто бы они ни были. В одном из своих богословских трактатов Лютер говорит о том, что христианин сам себе судья, но мы знаем, что выступая против Папы Римского и католических властей, он, однако, призывал бунтующих крестьян повиноваться князьям. Те же колебания между волей и послушанием порой встречаются и у Баха, которому пришлось покориться по вполне материальным причинам, посидев в тюрьме, но в то же время он был способен высказывать оригинальные идеи в своих произведениях. Порой он становится скрытым фрондером, как в случае посвящения прусскому королю Фридриху II искусства фуги, которое невозможно сыграть, с выражением совершеннейшего почтения, скрывая иронию под учтивостью, «Сир, я всего лишь слуга, однако я могу поставить вас в затруднительное положение простой книгой нот». Еще одно сходство. Оба считают источником веры Слово Божие. На первом месте стоит Библия, которую читают, перечитывают, комментируют, поют, размышляют о ней про себя или при всех. Лютер заново открыл ее для широких слоев, переведя на немецкий язык а кантер Явил во всей красе в своей музыке. Надо видеть эти большие Библии Баха, где на титульном листе справа внизу стоит подпись владельца. Слово Божие обретает плоть не только в образе Христа, но и в любом человеке осененным духом. Вот почему Лютер не презирает тело, плоть, человеческое состояние. «Греши смело, но верь еще смелее», — говорил он с вызовом. Бах и Лютер по-своему стали выражением сущности глагола человеческого слова, не знающего удержу. Застольные речи Лютера, имевшиеся в библиотеке Баха, нам известны. Эти их лёсткие слова шокируют своей неумеренностью, однако до нас не дошло ничего подобного, написанного Кантором. Но Бах оратор в музыке, именно через нее изливается его упоение словом евангельским, учительским или просто человеческим, и снова согласие между обоими нашими героями поражает, если присмотреться к ним, попристальнее. И потом, разве Библия не приводит доказательств того, что музыка творение Божие? В Библии Лютера, изданной Каловым, Кантор сделал пометку перед строкой из Паралипоменона. Когда звучит благочестивая музыка, Бог всегда присутствует со своими благодатными милостями. Наконец, последняя общая черта с Лютером – богословские убеждения, абсолютная вера в Христа, пролившего свою кровь ради спасения людей. Это видение спасения присутствует в лютеранских церквях. Купель, установленная перед алтарем, даже на клиросе, неподалеку от кафедры – с которой исходит Слово Божие, свидетельствует о центральном месте первого таинства. Принимая крещение, христианин тем самым показывает, что он спасен через смерть Иисуса. В этом Мартин Лютер настаивает на теме выкупа – платы, которую Бог согласился оплатить, чтобы все люди были спасены. Отсюда весьма лютеранское стремление Баха постоянно приближать ясли к кресту – Похожие побуждения были у Франциска Азиского, показывать, что радость Рождества – незаурядное веселье по поводу рождения ребенка, будь он даже сын Бога, но прежде всего предвестие распятия, любви, отдающей все до последнего. Это сопоставление двух столь важных ипостасий веры, догм инкарнации и искупления – Особенно выпуклое проступает в рождественской оратории, возникшей, как мы уже знаем, из светской кантаты. В плане теологии Лютер и Бах, единомышленники, они словно перебрасывают друг другу мост через время. Один формулирует тезисы, другой истолковывает их через музыку. Но помимо отсылок к Лютеру, как, какими штрихами придать еще большую индивидуальность вере Баха? Что, например, означают эти слова или сокращения, вынесенные в заглавии его произведений S.D.G., как хорошо сказал Жан Франсуа Лаби? Это S.D.G. лишь Богу будет слава, то есть «Солидей Dei Gloria не просто стилистическая фигура. Это обязательство, которым человек связывает себя. Попытаемся понять, в чем суть этого обязательства. На одном из порталов готического собора в Эрфурте, посвященного католическому культу, можно увидеть очень образное изображение евангельской притчи о девах разумных и девах неразумных. В евангельском рассказе Христос призывает людей бодрствовать, ожидая приход Бога через вполне зримый образ. В конечном счете, учит Иисус, люди подобны юным девам, ждущим прихода жениха в брачную ночь. Вот наступает вечер, муж все не идет, легкомысленные девы не запаслись маслом для светильника, мудрые это сделали. В тот момент, когда надо идти в брачный покой, только вторым будет уготован пир – Бедные девы неразумные. После первой женитьбы Бах отправился в свадебное путешествие именно в Эрфурт. Рассматривал ли он этот портал вместе с Марией Барбарой? Мы этого никогда не узнаем, но если да, то справа он увидел бы отчаянное стенание непредусмотрительных дев у опрокинутого горшка с маслом, с растрепанными волосами, с лицами, искаженными горем. А как и слева девы разумные, с тихой гордостью показывающие светильники, заправленные маслом, в одеждах, спадающих мягкими складками, с уверенной и обворожительной поступью. Надо видеть и то, как средневековый резчик изобразил классическое противопоставление синагоги и церкви наподобие двух знаменитых статуй в Страсбургском соборе. Но в целом этот портал утверждает веру, которая есть ожидание и бдение. Разве можно забыть, что эта притча стала отправной точкой для одной из самых знаменитых и красивых кантат Баха «Пробудитесь, зовет нас голос», исполняемый на 24-е воскресенье после Троицы? «Пробудитесь, зовет нас голос?» «Вера — это призыв, призвание». Постоянное побуждение проснуться, хотя тема пробуждения периодически возникает в истории протестанства на протяжении веков, именно Бах придает ей самое яркое выражение. Даже если ты церковный музыкант, играющий, чтобы прокормить семью, даже если тебя считают кем-то вроде функционера культа, это не мешает переживать в душе религиозное чувство как внутренний порыв побуждение соединиться с создателем. Это произведение, широко известное благодаря знаменитому хоралу «Проснитесь спящие» Филиппа Николая. Много позже Феликс Мендельсон использует ту же музыкальную тему в своей «Оратории Павел». Не ограничивается простым пересказом евангельской притчи о девах разумных и неразумных, а обращает взгляд на иные аспекты христианской жизни. В самом деле, Слово Божие пробуждает и отправляет в путь, и бдение становится еще важнее в сочельник, когда готовится встретить приход Спасителя в мир. Великолепная хоральная фантазия, которая открывается кантата, сложная по своему строению, берет слушателя за сердце – Выводит из оцепенения вступлением оркестра, диалогами между гобоем и скрипкой, изображением с помощью инструментов колокольного звона, напоминающего девам неразумным, что час пробил. И над всем этим, без всякой путаницы, невозмутимо и величественно звучит гимн Николаи. Баху снова удалось создать многоголосие, чтобы лучше был слышен главный голос». После речитатива вступает первый дуэт, основанный на «Песне песней» – поэме из Ветхого Завета, в которой христианская традиция увидела образный диалог между человеческой душой и Богом. «Душа невеста, изображаемая сопрано, призывает к себе Христа, бас, словно возлюбленного, когда ты придешь, мой спаситель». Здесь намеренно сгущается мистика с помощью риторического приема, когда вслед за святым Бернардом, Иоганном Таулером или Генрихом Сузо отношения между человеком и Богом облекаются в слова человеческой любви. Примечание. Иоганн Таулер, около 1300-1361, немецкий мистик, доминиканец, испытавший сильное влияние мейстера Экхарта, Некоторое время был близок к Базельскому мистическому движению друзей Бога, блестящий проповедник, оказавший влияние на Лютера и Шопенгауэра, но особенно на безымянного автора немецкой теологии и на Иоганна Себастьяна Баха. Как и Экхарт, отличал сотворенное Богом от действующего по милости Божьей, а также теологию от практической религии, религиозности и заботы о спасении души проповедовал воспитание человека в духе близкого к Богу, образа жизни. Его проповеди изданы в 1923 году. Генрих Сузо, 1295 или 1297-1366, немецкий писатель и поэт, богослов-мистик, в 13 лет ушел в Доминиканский монастырь святого Николая в Констанце, В 1323 году учился в Кёльне у мейстера Экхарта. В 1327 вернулся в Константский монастырь, где провел 20 лет. В 1330 и 1336 годах был обвинен в ереси и привлечен к суду, но признан невиновным. Конец примечания. Выражение ожидания, игра в желание – Прятки двух возлюбленных, которые содержатся в песне песней, усиливают эффект напряжения. Вернемся к хоралу «Проснитесь спящие», в котором голоса вплетаются в звучание оркестра. Это одна из величайших удач Баха. Он потом использует эту мелодию для органа в своем цикле шублеровских хоралов. «Поют дозорные», — начинает тенор. Это произведение явно обращено к современникам Баха. Они без особого труда могут себе представить наверху сторожевой башни дозорных, чутко подстегающих близкого врага. Но здесь Харал, опираясь на протяжные ноты, накладывается на подвижную и веселую тему. Кое-кто усмотрел в этой кокетливой мелодии беззаботную походку дев неразумных, предвкушающих брачный пир, тогда как в хорале слышится серьезность верующих, готовых к долгому бдению. Но это не важно. Все вместе возвращает чудесную молодость старому хоралу Николай. Последующие речитативы, в особенности дуэт баса и тенора, возвращают мистический аспект – Еще более чем в первом дуэте диалог подчеркивает плотский союз двух возлюбленных – души и жениха после отчаянных любовных поисков. «Возлюбленный мой со мной поет душа, и я принадлежу ей», – отвечает Христос. Их любовь взаимна. Эротические аллюзии здесь снова звучат очень явно. Оба голоса поют вместе. Ничто не разъединит любовь. Этим слиянием двух голосов все сказано как не подумать о любви, объединяющейся с Богом, о которой говорят мистики, изображая ступени, ведущие к Богу.